Глава десятая. Шокированный увиденным, я все же рискнул ослушаться и лишь поднялся с земли. Я тебе чего сказал? Мне нужны ответы, пробурчал я, о тряхивая костюм от налипшей земли. В итоге лишь больше р а з в е з грязь, убрать которую вручную вообще не представлялось возможным. Учитывая, что мы встретились, как ты и рассчитывал, я думаю, я вправе знать, что происходит. Лазер ь смягчился. В этот раз он был без бороды, но светлый костюм и седые волосы, зачесанные назад, делали его слишком похожим на. Почему ты так на меня смотришь? Видишь кого-то знакомого? Еще в прошлый раз увидел, ответил я. и Это показалось мне очень необычным. И мой наблюдательный друг внезапно в его голосе зазвучала теплота, поразив меня еще больше, чем собственное само появление Лазаря. Тони из корпорации. Не удивлен? И кто он тебе? продолжал допытываться я. Кто он мне? Никто. Но сходство. Слишком очевидно. Да, да, бросил Лазарь. Может быть, он мой правнук, но эти п р а надо использовать много раз. Ты же понимаешь, у нас совсем н е к а к у людей. Вообще ты меня очень разочаровал. Я думал, что наоборот оправдал надежды. Хмуро отозвался я, удивленный такой резкой сменой темы. И это тоже, но ну, по большей части все же разочаровал. Я о чем тебя просил? И то, н и кстати тоже. н е т р о Так, стоп! До меня дошел смысл его слов. Откуда тебе вообще знать, что мне советовал Тони? Я догадался. С легкой усмешкой продолжил Лазарь. И все же тебя попросили не лезть к нашему кандидату. Вот же сука! Тони знал, что в Большакове один из вас. И вот опять ты завел шарманку. Твой п р о н ы р а лишь держит с нами контакт и ничего больше. Ничего больше, психанул я и выпрямился, прекратив издеваться над костюмом. Да после того, что он мне про вашу ситуацию рассказывал, я ожидал, что он и сам на вас охотится. Или же наоборот, старается держаться подальше и меня. Вот тебя он как раз старался держать от нас подальше, потому что... Тут Лазарь вздохнул. Трус он. Ты меня только путаешь, воскликнул я и тут же зазирался. Все-таки рядом пожар, люди собираются, а я здесь стою посреди чужого дачного участка в грязном костюме и разговариваю с человеком, который уж точно привлекает массу внимания. Ничего необычного не видишь? Или раз уж ты связался с Тони, то стал таким же трусом? Я осмотрительный. Пришлось огрызнуться мне так, что от злости даже ноздри раздул, на что Лазарь лишь покачал головой. Это немного не одно и то же, и уж совсем не то, что ты хочешь мне показать. Разве ты не видишь, что происходит? Вы вдвоем меня явно дурите. Нет, втроем. Я совсем забыл про Джонни. Ты ничего не понимаешь. Говорю же, ничего необычного не видишь. И отстань ты наконец от своего костюма, пока до дыр не протер. Его возглас действительно заставил меня отвлечься и посмотреть на то, что происходит вокруг меня. Пламя не шумело и застыло в с и н е в е н е б о я р к и м зазубренным клинком. Дымная пелена на фоне желтеющей листвы опускалась к земле и постепенно превращалась в плотный ковер. Люди, которых я смог увидеть на соседнем участке, тоже замерли, причем в очень странных позах, настолько, что я даже присмотрелся к ним повнимательнее. Но понял, на что это все похоже. Ты уже проходил через что-то подобное, помнишь? В голосе Лазаря я не услышал ни насмешки, ни поучения, а потому также вежливо ему ответил. Представляю, о чем идет речь. И я должен этому поразиться, тому, что ты умеешь делать, как и люди из корпорации. Ты не понимаешь разницы. Тяжко вздохнул Лазарь. Боже мой, тебе ведь еще учиться. Тогда кончай причитать. Тот, ы меня называешь братом, теперь явно пытаешься уколоть моей жене опытностью. Сперва меня пугают тем, что вы последние маньяки, а теперь оказывается, что все было ложью. Давай скажи еще, что меня просто использовали. Да, запросто ответил Лазарь. Мог бы как-то помягче, ворчливо отозвался я, шагнув в сторону людей, а потом обернулся. Туда же можно, конечно. В глазах Сукуба к промелькнула искра, а я шустро двинул к людям, похожим на восковые фигуры. Можешь и потрогать, они этого все равно не ощутят. А что это? Что с ними? спросил я. Как что? Ты же сказал, что представляешь. Да, но... Я наморщил лоб, пытаясь вспомнить, как забирали мою душу. Но ведь тогда все было в п о м е щ е н и и двери нельзя было открыть. Мм, так что это? Вертикальный разрез, временный срез или что-то аналогичное? Срезать. Лазарь махнул рукой наискось, показывая, как он прорубает ей пространство. Ты тоже так научишься рано или поздно. Не надо строить насчет меня никаких планов. Я погрозил пальцем, а сам всмотрелся в перепачканное сажей лицо пенсионера, который стоял, прикрывшись раскрытой ладонью от жара пылающего домика. Действительно, похож на восковую фигуру. Планы на тебя уже давно построены. Прямо-таки на меня. Я потыкал в пенсионера пальцем. Дряблая щека продавилась, а он ничего не чувствует. Это копия, поясни. Ты же сказал, что это как когда я... Да. Лазарь продолжил свои терпеливые пояснения. В этом случае, как и сегодня, создается копия, временный срез. Он же вертикальный срез или просто перпендикуляр. И вот тоже хотел уточнить, почему именно вертикаль? Время линейно, а срез линия перпендикулярная. Иногда касая, под любым углом, добавил я, а Лазарь нахмурился. Ты еще геометрии меня поучи. Тысячи лет это. Он обвел рукой замершее пространство. Называлось перпендикуляром. Имело научное обоснование. Мне еще и теорию для тебя рассказать быть может. Нет, спасибо, обойдусь. Пока что. Лазарь быстро х м ы л ь н у л с я Пока что. Добавил он, а потом встал по другую сторону пенсионера. Теорию мы с тобой еще успеем изучить. Ты сказал, что на меня построены планы. Напомнил я. На тебя, потому что ты оказался на нужном месте. Но это мог быть и не ты. Мы никогда не знаем, кто будет нашим героем, как в легендах. Если бы ты не один завалил тролля, то другой и была бы легенда про него. Условно так и бывает, тоже и с тобой. Да если с вами уже так сложно, что же будет дальше? Дальше будет тоже что ты и хотел. Дверь домика, где прятался кандидат в губернаторы, распахнулась громко бахнув старой круглой рукояткой у д о щ а т у ю стенку. Наружу пошатываясь вышел сам Большаков. Лазарь у д о в л е т в о р е н н о кивнул, несмотря на то, что Валерий Анатольевич едва держался на ногах. Я б а н ы е ж блядство! – выругался он, нырнув головой вперед. Падение притормозили густые кусты смородины. Недовольно промычал Лазарь и обернулся ко мне. Ты же хотел продвинуть кандидата. Давай, действуй!